686. Ноябрь 7. Тонкий мир — есть та волшебная страна, где человек, знающий его законы, подобно волшебнику, может творить чудеса, немыслимые на земле. Творит воображение в пределах своих возможностей. Так возможно посещать музеи и наслаждаться произведениями искусства. А невозможно съесть кусок мяса или выпить бутылку вина. То есть, возможно, и это, но ни мясо, ни вино не будут земными, а отсутствие тела не даст удовлетворение, и пожирание мяса и употребление вина не насытит желудка. Весь процесс произойдет в воображении, а следствием будут муки тантала, то есть бесконечное вожделение, не дающее возможности насытить его и потому распаляющееся все больше и больше. Так земные плотские желания, вожделения и страхи за неимением физического тела не могут иметь естественного проявления, в то время как увлечение наукой, искусством, красотою, работой, помощью людям, сотрудничеством с иерархией, общением с высокими сферами удовлетворимо вполне. И творить, и изучать, и летать, и чувствовать безграничную свободу духа, не связанную плотными устремлениями, возможно вполне. Так любящий и понимающий музыку может управлять огромным оркестром, и творить чудесные симфонии, наслаждаясь плодами своего творчества. Также и любовь, лишенная темных элементов, пожинает спело в соответствии с ее силой. Именно возможности ничем не ограниченного светлого творчества является свою волшебную чудесность тонкого мира. Если развитый воображение позволяет, человек, лишенный воображения, не может творить. Нечистый воображение — Повлечет дух в низшие сферы, со всеми ужасами, создаваемыми людскими пороками. Неочищенные духи тоже творят. Но творчество это темно, беспросветно и насыщено вожделениями неудовлетворенных страстей. Но сколь же прекрасно творчество духов высоких, не связанное ограничениями земными. Поистине, мир тонкий дает человеку недостижимое, недостигнутое на земле сделать возможным и осуществимым.